Судя по тому, как продвигалось наступление, в конце битвы в живых останутся только люди Бруита. Хоть их и было меньше, и оружия у них было хуже, но они продвигались с яростью людей, которых предали. Третья их группа была ранена или погибла, но Бруит и его коллега из Межгала продолжали вести людей против клана Тумов, которые держались у задней стены бункера, прячась за перевернутыми столами и сломанным оборудованием. Взрывы из переднего бункера доложили, что команда Бруита забрела на минное поле. Но вскоре выжившие уже усердно полили по огнеупорным переборкам, пытаясь прорваться внутрь. Дарт Мол пробежался вдоль стены центрального бункера и нашел место, откуда можно было наблюдать за сражением. Чтобы удержаться от соблазна поучаствовать, он стал анализировать тактику битвы, стараясь угадать, кто кого убьет и когда именно. Его предсказания становились все точнее по мере того, как противоборствующие стороны сходились. Бункер сотряс мощный взрыв. Огнеупорные переборки распахнулись с протяжным скрижетанием, и сквозь плотное облако едкого серого дыма ворвались пять человек из команды Бруита. Двоих срезало выстрелами, едва они прошли 10 метров. Остальные нырнули в укрытие и стали потихоньку продвигаться вперед. Ярость, с которой велся бой, показывала, что ни одна сторона не пойдет на компромисс. Это был бой до смерти, как и хотел Мол. Его вниманием снова завладел Патч Бруит. Несмотря на царивший в его жизни беспорядок, его дерзость оправдывала то высокое положение, которое он занимал в Ломит Лимитед. Мол был впечатлен. Ему не хотелось, чтобы Бруита убили наемники, которые совершенно ничего из себя не представляли. Бруит и Фалиен повели последнюю атаку и вступили в рукопашную борьбу с Виекваями и Аквалишами, чье оружие уже разрядилось. Шахтеры не проявляли никакой пощады, и в течение нескольких минут битва была окончена. Бруит, Фалиен и пятеро других остались стоять посреди руин и трупов. Какое-то мгновение Мол размышлял, а не оставить ли все как есть. Бруид, доложит директору ЛЛ, что клан Тумов повел двойную игру, надув обе компании, и что его члены заплатили за предательство смертью. Но не похоже, что Бруит на этом остановится. Он захочет узнать, кто подкинул им поддельную запись и, возможно, даже узнает, что информация про маршрут грузовиков ЛЛ была выкачана именно через его компьютер. Тогда он снова вспомнит жучка из Кантины и начнет проверять все записи, сделанные с его помощью. На одной из них вполне могло оказаться изображение за забрака с раскрашенным в красный и черный цвета лицом. Разумеется, у них нет никаких шансов отследить его до карусканта, а тем более до жилища его учителя. Но вряд ли учитель захочет, чтобы лицо его ученика мелькало по голонету, как лицо самого опасного разыскиваемого преступника. Дартмол должен закончить начатое. Он вытащил световой меч, включил оба клинка, и спрыгнул на пол бункера. Бруит, Фалиен и остальные резко повернулись на звук гудящих клинков, которые Мол закрутил вокруг головы. Но никто не выстрелил. Они стояли и пялились на него, словно он был навеянный жаждой крови и ослепительностью снега галлюцинацией. Мол понял, что он должен дать им понять, что именно их ждет. Он шагнул вперед, сверляя их желтыми глазами и оскалившись, пока наконец в ответ не раздался выстрел. Стрелял радианец из кантины. Мол отразил выстрел нижним клинком обратно к нему и продолжал наступать. Мы не станем драться с тобой, джедай, крикнул Фалин. Этот возглас взбесил Мола. Это наше дело, продолжал гуманоид. Это не имеет отношения к русканту. Мол зарычал и подошел еще ближе. Внезапно согнувшись, выстрелил твилек и, мол, развернулся, отражая выстрелы багровыми клинками. Твилек и еще один охранник упали на пол. Тогда остальные открыли огонь. Мол прыгнул, кувырнулся через голову, снова прыгнул. Настоящее чудо акробатики, в которое невозможно попасть. Он остановился только раз, чтобы с помощью силы оторвать от пола оборудование и швырнуть в нападавших. Он обратил их в бластеры друг против друга и отбросил одного из бойцов на стол с такой силой, Что у него сломался позвоночник. Фалиен с оружием в руке бросился к нему. Ударом ноги с разворота, мол, сломал ему руку, а затем и шею. Оставался только бруит. Глядя на дарта Мола широко распахнутыми в удивлении глазами, он выронил из-за деревеневшей руки бластер. Мол, приближался, отводя лазерный меч чуть в сторону, клинками параллельно полу. Не знаю, как и почему, начал Бруид. Но я уверен, что это ты отвечаешь за все происшедшее. Мол решил, что его следует выслушать. Ты записал мои разговоры, потом изменил запись, чтобы обмануть диверсантов из кантины. Должно быть, ты сделал так, чтобы мы обнаружили это место. Бруид широким жестом обвел комнату. — Можно мне хотя бы узнать причину, прежде чем ты убьешь меня? — Это делается для более великой цели. Бруит скинул голову, словно не разобрал слов Сита. Мол смотрел на него. «Тебе не обязательно знать все». Он поднял меч, намереваясь вонзить клинок в грудь Бруита. Но потом сдержал себя. Рана, оставленная лазерным мечом, может все испортить. Отключив оба клинка, он поднял правую руку и слегка пошевелил затянутыми в перчатку пальцами. Руки Бруита взметнулись к горлу. Он стал хватать воздух открытым ртом. Джурнал Арент находился в своем кабинете, когда ему прислали подробности смерти Бруита на Риуме. Посланцем был агент Департамента юстиции, присланный из Карусканта по просьбе Арента. Это я во всем виноват, сообщил ему Арент доверительным тоном. Это я приказал Бруиту задействовать в работе наемников. Я спровоцировал этот конфликт. Ломитную руду все еще можно было добывать, но у Л.Л. больше не было достаточного количества транспорта для ее перевозки. Покупка новых обошлась бы дороже, чем стоила вся компания. Насколько Аранту было известно, Межгал пострадала точно так же. Его охватила злость. И я уверен, что это неимодианцы связались с кланом Тумов и заплатили им за диверсию на наших кораблях, так же, как и на кораблях Межгала. Доказать это будет сложно, ответил агент. Клан Тумов уничтожен, и если у вас нет прямых доказательств, мы не сможем притянуть к ответственности неимодианцев. Он хотел еще что-то добавить, но Арент перебил его. Бруид был хорошим человеком. Он не должен был так умереть. Агент нахмурился, потом извлек из кармана тоненький проигрыватель и положил его на стол Арента. «Прежде чем вы начнете укорять себя, прослушайте это». Аронт поднял приборчик. «Что это?» «Запись, найденная на базе Тумов на Дарвале. Она не полная, но там записано достаточно, чтобы привлечь ваше внимание». Аронт включил устройство. «Я хочу видеть Л.Л. и Межгал поверженными», — произнес мужской голос, «чтобы какой-нибудь находчивый предприниматель смог построить на их обломках новую компанию». Глаза Арента расширились в нервном возбуждении. «Это же голос Бруита!» «Я понял», — сказал другой голос. «Я хочу принять в этом участие». Арант нажал на паузу. «А это Кабазан», — ответил агент, бывший начальник службы безопасности межгалактической руды. Арант неохотно включил запись снова. «Нам надо набрать команду», — говорил Бруит никто нас не заподозрит а арент не хочет знать больше чем полагается он не настолько умен у клана тумов есть способ сделать это мы нанесем удар на эриаду арант выключил прибор и отпихнул его от себя у меня нет слов агент кивнул плотно сжав губы арант поднялся на ноги и долго стоял у окна когда он повернулся его лицо поблекло Он нажал кнопку интеркома, и через несколько секунд в кабинет вошел его дроид-секретарь. «Чем могу служить, сэр?» Аронт поднял глаза на дроида. «Мне надо сделать несколько звонков. Первый будет директору Межгала, чтобы обсудить условия возможного слияния. А второй, сэр?» Аронт ответил не сразу. «Второй звонок вице-королю Гунраю по поводу предоставления Федерации эксклюзивных прав» на перевозку и распространение ломитной руды из дорвалы В полутемном, изъеденном плесенью гроте, служившем неймодианцам домом, Хат Мончер и вице-король Гунрай отвечали на неожиданное голографическое сообщение от Дарта Сидиуса. Первым добравшись до голопроектора и задрапированного плащом изображения темного лорда ситхов, Хат Мончер склонил голову в нижайшем поклоне и вытянул руки с толстыми пальцами. «Приветствую вас, Владико Сидиус!» Хоть его глаза и оставались скрытыми капюшоном плаща, казалось, что взгляд Сидиуса сверлил Мончера насквозь, и смотрел он на гунрая, сидевшего в своем механизированном кресле в нескольких метрах от голограммы. «Вице-король!» – прошелестел голос Сидиуса. «Отошлите вашего слугу, чтобы мы могли несколько минут поговорить наедине о том, что случилось на Дарвале». Мончер в открытую уставился на Сидиуса, потом повернулся к Гунраю. Но в Вице-Король именно я вступал в переговоры с Ломит Лимитед. Я заслуживаю, по крайней мере, хоть какой-то награды за свои услуги. Вице-Король, молвил Сидиус угрожающе, объясните своему подчиненному, что его заслуги в этом деле были невелики. Гунрай бросил нервный взгляд на Мончера. «Тебе, лучше уйти!» «Но не жди, пока он разозлится!» Желудок Мончера издал тошнотворное урчание, когда он поспешно выбежал из грота. Гунрай сполз со своего кресла и приблизился к голопроектору. У него была дрожащая нижняя челюсть и отвисла нижняя губа. Глубокая борозда делила его высокий лоб на две половинки. Его кожа, благодаря строгой диете из лучшей плесени, Носила серо-голубой оттенок. Красно-оранжевые одежды не спадали с его узких плеч вместе с коричневой мантией, доходившей до колен. «Я прошу прощения за нескромность моего подчиненного», — сказал он. «Он слишком много ест». Лицо Сидиуса ничего не выражало. Извинения принимаются, вице-король. «Хатмончар относится ко мне так?» как я отношусь к вам, лорд сидиус со смесью благовольения и восторга. Вице-король, вы должны бояться меня только в том случае, если подведете меня. Кунрай решил взять эту подсказку на заметку. Я ждал вашего звонка, лорд сидиус, хотя, признаю, я не подозревал, что вы знаете о происходящем на Дарвале, тем более о том, что Торговая Федерация – интересуется этой планетой. Вы обнаружите, что от моего внимания не ускользает ничто. Но на Дарвале еще не все закончилось. Нам еще придется разобраться с кое-какими проблемами. Но, лорд Сидьюс, проблема уже решена. Лом и межгалактическая руда слились и образовали новую корпорацию Дарвала Майнинг но Торговая Федерация будет теперь перевозить руду и представлять Дарвалу в Сенате. «Более того, у вас теперь постоянная должность в директорате». Гунрай склонил голову. «Да, лорд Сидьюс». «Значит, сцена готова для следующего акта нашей пьесы?» «Могу я спросить, что за этим последует?» «Я сообщу вам в нужное время». А пока у меня есть другие дела, чтобы обеспечить власть Федерации и усилить ваши личные позиции. Мы не достойны вашего внимания. Значит, станьте достойными, вице-король, чтобы наше партнерство и дальше приносило плоды. Гунрай шумно сглотнул. — Я буду стараться изо всех сил, Владика Сидиус. В своем жилище на Крусканте Дарт Сидиус деактивировал голопроектор и повернулся к Дарту Молу. «А теперь ты не находишь их более достойными доверия, чем раньше?» «Они напуганы еще больше, учитель», — ответил Мол, сидя на полу, скрестив ноги. «А это может дать все тот же конечный результат». Сидиус удовлетворенно хмыкнул. «Мы еще не закончили с ними, по крайней мере, еще на какое-то время». Я начинаю понимать, мой господин. Сидиус изобразил одобрительную улыбку: Ты не разочаровал меня надорвали, дарт мол. Мой господин, мол, слегка наклонил голову. Сидиус изучал его некоторое время. Я чувствую, что тебе понравилось действовать самостоятельно. Мол, поднял голову. Мои мысли перед вами, учитель. Вижу, медленно проговорил Сидиус. Усмири свой энтузиазм, мой юный ученик. Скоро я дам тебе новые задания. Дарт мол, ждал. Ознакомься с деятельностью преступной организации, известной под именем Черное Солнце. А пока ты будешь этим заниматься, возвращайся к боевым тренировкам. Твой лазерный меч может очень скоро пригодиться в том, что я замышляю на будущее».